чтение третий месяц с маленькими порциями жую жью климасамгина озадачивающая книга чем по вашему хорош горький в этом романе честностный попытка изобразить россию такой какой он ее видел и запомнил но ну, а так вообще много чем крепкий писатель только вот с концом жизни ему не повезло. читаете ли вы иностранную литературу чем журнал хорош, Существует мнение, что это единственный толстый журнал, который удержал уровень. Причина этого проста. Их литература в отличие от нашей не изменилась. Или, уже не читая, причина все та же. Не хочу перебивать свою внутреннюю литературную эволюцию чужеродными влияниями. Это в моем ремесле не полезно. Снова вас процитирую. «С тех пор, как я начал писать художественную литературу, я перестал ее читать совсем. Все мои впечатления о современной литературе заканчиваются осенью 2000 года, когда я ушел из редакции журнала «Иностранная литература». С тех пор я читаю только документальную литературу, а также, так сказать, архивные документы. И какой она, не только японская, но и вообще, законсервировалась в вашем представлении». Если честно, то довольно скучно, это я о современной литературе. Чтение художественной литературы должно быть захватывающим приключением, интеллектуальным или духовным, или эмоциональным, иначе зачем она нужна? За время работы в Ил я прочитал тысячи романов, но приключением для меня стали хорошо, если 5 десять из них. Вы благодарны Дэну Брауну. С кем он может сравниться по заслугам в пропаганде чтения книг? Сопра и Уинфри. Но Джоан Роллинг, заставивший десятки миллионов детей по всему миру отвлечься от компьютерных игр и сесть за чтение, конечно, даст 100 очков вперед обоим американцам. Была у меня идея помочь новым авторам запуститься. Допустим, я даю сюжет, соавтор пишет текст. На обложке два имени, гонорар пополам и тому подобное. Так сказать, обзавестись командой единомышленников, но разностильников. Пока не доходят руки. Как и до другой давней идеи выступить тандемом с кем-нибудь из состоявшихся писателей, кто пишет совсем-совсем по-другому. Интересно, что получилось бы. Чьи примеры вас тут вдохновляют? Дюма, Ильфа и Петрова. Кто из современных писателей вам интересен как соавтор? А кого бы вы взяли литературными неграми? Взять в соавторы состоявшегося писателя – это одна история. Помочь запуститься новому писателю – совсем другая. Речь здесь идет не об отрачестве, а о разделении обязанностей. И всего прочего тоже, вплоть до имен на титуле. В «Мастере Маргарите» есть, на мой взгляд, какие-то сырые, непропеченные места – Там еще надо было бы что-то поделать. Как вам экранизация с высоты вашего опыта? Вас же тоже экранизировали. Не очень она мне понравилась. «Идиот» и «Собачье сердце» у того же режиссера, по-моему, получились лучше. Тут странный кастинг, а главное, там нет драматургии на 10 серий, из-за чего временами и получились огромные провисы. как теперь принято говорить имхо. Я думаю, если бы режиссер Бортко попробовал перемонтировать все это в четыре серии по 52 минуты, мог бы получиться неплохой фильм. Достоевский. Почему, как вы думаете, на Западе так любят Достоевского? И можете ли вы прокомментировать следующие высказывания? «Бунин, да», — сказала она с мукой, «Нет», — возразил он с содроганием, — «вот и весь ваш Достоевский». Михаил Гаспаров «Как Достоевский взял криминальный роман и нагрузил психологией, так Набоков взял порнографический роман и нагрузил психологией. получилась «Лолита и слава». Хм, Бунин, бог с ним он, ради красного словца много чего говорил и писал». Трудно поверить, что ничего, кроме муки и содрогания, он в Достоевском не разглядел. На мой взгляд, Достоевский прежде всего велик тем, что его занимают тонкие сферы души, те неразличимые глазом швы на ленте Мёбиуса, где лицевая сторона и изнанка меняются местами. Ну и завораживающим, почти шаманским потоком слов. Второе для западного читателя, к сожалению, пропадает, но вполне достаточно и первого. Что же до высказывания Михаила Гаспарова, то оно, сколько мне помнится, касается методологии завоевания западного читателя. Мол, элитарностью Набоков в Америке, стране массовой культуры, не мог бы достичь славы, потому и взялся за облагораживание жанра заведомо низкого. Тут можно бы поспорить, но формат нашей беседы вряд ли это выдержит. «Как у вас с азартными играми?» «Никак. Люблю выигрывать, но не расстраиваюсь из-за проигрыша. А тут в проигрыше-то самый надрыв и есть. пораспросите про это Федора Михайловича. Не играя в азартные игры, интересно «География. Ваши подростковые мечты были сплавать вокруг света и выучить французский язык. Это удалось?» Если да, то имело ли это какие-то последствия для вашего творчества? Где вы плыли и почему французский? Плыл я везде, из города саут в город Саут-Гемптон. Если кто-то вам говорил, что Новая Зеландия рай земной, верьте, так оно и есть. А насчет французского, он такой красивый, какую чушь не скажи, звучит словно музыка. Япония единственная страна, которая пережила две ядерные бомбардировки. И хоть бы что, она стала еще более особенной. Живучесть. Люди не сбежали из страны, жили себе. Мы б такое пережили. А куда бы мы делись? Хиросима и Нагасаки не страшнее гражданской войны, большого террора и 41-го года». «По своей воле я не уеду, это точно. Ну, если не приведи, Господь, какая-нибудь разновидность фашизма новообразуется, тогда, конечно», — говорили вы. «Такой сценарий вам видится реалистичным, вероятным, а если ехать, то в какую страну?» «Увы, подобного витка нашей истории не исключаю. это может произойти, если власти заиграются в скинхедско российские страшилки, чтобы попугать обывателей». Как показал опыт веймарской Германии, спички в руках ребенка – опасная игрушка. Под ребенком я имею в виду всякого рода политтехнологов, причастных к власти. Где вы любите гулять? По Москве или за городом? в каких местах? По менее малолюдным бульварам. По переулкам белого и земляного города. Очень люблю хамовники и все вокруг. Там прошло мое раннее детство – А в Подмосковье больше всего люблю Звенигород и Новый Иерусалим. Москва была дырой и культурным захолустьем. Сегодня это витальный и брутальный, безжалостный и прекрасный город, в котором плохо быть старым и замечательно быть молодым. Это вампир, который высасывает талантливую кровь из всех капилляров огромный быстро меняющейся страны. Это, конечно, плохо для России в целом, но для Москвы замечательно. «Какие места, рестораны в Москве вам ближе?» «Господи, чего я только не наговорил во всяких разных интервью. Откуда вы это выдернули?» «Про места я уже говорил. Про рестораны, если можно, не буду. Я не ресторанный критик». «Были вы в любимой стекляшке бендукидзе в Кунцево, где, по его мнению, лучшая барабулька?» «Нет». Вы однажды сказали, что из всех ваших героев больше всего на вас самого похож, наверное, белый бульдог. И по каким же признакам? По брудастости и упорству. На волне успеха, в том числе материального, можно ли сказать, что получив финансовую независимость, вы занимаетесь действительно именно тем, чем хотите, или еще непонятно, чего вам надо и страшно бросать колею? «Нет, мне совсем не страшно, мне интересно. Очень хочется попробовать сделать и то, и другое, и третье, от этого и случается брак в работе. Слишком тороплюсь закончить одно и начать другое. Руки чешутся». Снова цитата. «Я очень люблю собак, но я та бодливая корова, которой я, когда вижу собаку у кого-то из гостей или знакомых, я должен подойти к ней, познакомиться, тискать, хватать». «За это мне немедленно приходится расплачиваться, потому что у меня жуткая аллергия на собак. Я сразу начинаю плакать, истекать флюидами и так далее и тому подобное. Поэтому я не могу иметь собаку, чувствую себя в этом смысле фактически эраством Петровичем Фондориным, который никак не может найти идеальной любви». Вы понимаете механизм аллергии, в частности, на собак? Какой-то смысл можно увидеть в этом или нет? Аллергии, насколько мне известно, наряду с мигрениями одно из самых загадочных заболеваний человека, своего рода расплата за отдаление от природы. Лечить их никто толком не умеет. У меня есть знакомая, у которой дома две старые собаки, и вдруг началась аллергия, сильная. Несколько раз ей вызывали скорую помощь, так ей было плохо. Принимает каждый день таблетки, делает уколы. Ну а что делать, не усыплять же». Далее. Согласно занятной науке соционики, таких типов существует всего 16, и каждый назван по имени какого-нибудь знаменитого и характерного его представителя — Наполеон, Раскольников и так далее. Когда я еще не был знаком с соционикой, я тоже принялся считать психотипы. «А кто вы с позиции соционики?» Это моя сугубо личная тайна. Моторчик, который внутри меня, — это боязнь двух вещей. А. Соскучиться от жизни. Б. Что мне нечем будет заняться. Я всегда больше всего любил играть и продолжаю это делать в уже немолодом возрасте. Опишите людей, соскучившихся от жизни, которых вам доводилось наблюдать с близкого расстояния. Про личных знакомых говорить не буду, а про тех, кого вижу на телеэкране. Жалко телеведущих, которые год за годом ведут какое-нибудь одноклеточное шоу. У них, бедных, такая смертная тоска в глазах. Жалко Владимира Жириновского. У него глаза хитрые, но ужасно грустные. Тяжкое он себе выбрал амплуа. Жалко людей, которые боятся стариться и черти что вытворяют, лишь бы обмануть время. Самое печальное, что множество людей... Соскучилась от жизни, так ее толком и не испытав. Как у вас с грузинским языком? -на знаю Меня увезли из Грузии, когда мне был месяц от роду. Любите боржоми? Не кажется, что много поддельный? Да, не хуже какого-нибудь святого источника, благословленного епископом. Почему грузинские вина дороже французских? Спросите что-нибудь полегче. «Гениальный человек – это человек, который правильно понял, для чего он в жизни предназначен и последовал этому зову. Это я не про себя, поймите меня правильно, я ищу только еще. Сколько еще времени вы отводите на поиски? Может быть так, что вы перестанете искать и решите просто наслаждаться жизнью, и как? Да я уж, наверное, без этого не смогу наслаждаться жизнью. Если найду что интересное, обязательно расскажу».